Теперь Агнесса расхаживалась легкой, порхающей в уголках губ улыбкой. Упивалась своей победой над Маргаритой, захлебывалась, всячески смаковала ее. Все крепче привязывала к себе маркграфа спокойно, неприметно, высасывала его, вползала в него, завладевала им. Он был бережлив и трезв, отнюдь не склонен к мотовству. Она требовала от него небрежным тоном таких трат, которое раньше он обдумывал бы целые годы. При малейшем его возражении она сейчас же умолкала, не настаивала. Но у нее была манера отворачиваться с ироническим, едва уловимым презрительным изумлением, которое действовало на него сильнее, чем могли подействовать слезы, просьбы, брань. Так она постепенно скрутила этого решительного, осторожного человека втянуло его в мотовство, роскошь, подточило, разрушила то, что Маргарита создавала десятилетиями. Вдруг появился снова и мессере Артеза. Повсюду оказывался он одновременно в десяти местах с братьями, очень похожими на него, невзрачный, утонченно вежливый. Не успели оглянуться, как в его руках снова очутились пошлины, соляные копи, рудники. На ледяное презрение Маргариты он отвечал усердными поклонами. С величайшей готовностью освободил графа от задолженности Габсбургом. Теперь Людвиг при желании мог отказаться от баварского соглашения. Правда, сумма, заплаченная им флорентинцу, была втрое больше требуемой австрийцами. Подобной тени Так же, как он появлялся, миссере Артеза исчез. Посетил замок Тауферс. Кто, видя этого маленького, вежливого человека, поверил бы, что он мог некогда так не истовствовать перед Агнесой? Друг против друга сидели они, Агнеса, и он. Обменивались легкой улыбкой понимания. О, да, прекрасная страна, обильная, благословенная страна. Вино, плоды, хлеб. Цветущие, благоустроенные, работящие города. Он рвал к себе добычу, она толкала. Толкая, она метила в герцогиню, в уродину. Им же руководила даже не столь жажда наживы, сколько желание подорвать, разворотить здание, построенное врагом, погубить дело поверженного, убитого еврея. Она била по герцогине, он терзал мертвого врага. Как сыр в масле катался Конрад фон Фраунберг. Его голое широкоротое лицо отливало розовым блеском. Он лежал, развалясь на диване в маленьком элегантном зале замка Тауферс. Агнеса сидела напротив. В комнату упали лучи солнца, он прищурился, лениво потянулся, зевнул, похрустел суставами. Агнеса требовала, льстила, угрожала, молила, «Пусть провожает ее в триент!» Он ответил, что и не подумает. «Пусть Марграф валяет дурака!» Она отвернулась с тем легким, едва уловимым, презрительным удивлением, которым могла всего добиться от Марграфа. Фраунберг расхохотался звонко, грубо, очень довольный. Перевернулся на другой бок. Так как она упорно дулась, он начал зевать. Потянулся, мирно, вкусно заснул, громко всхрапывая. Через час проснулся. Вечерела, Она все еще продолжала сидеть в противоположном углу, обиженная. Он лениво поднялся, подошел к ней, сгреб ее грубо и гриво притянул рядом с собой на диван. Она не противилась. Он обращался с ней, как вздумается. Заставлял точно собаку выпрашивать ласку. Морочил ей голову обещаниями, которые, конечно, не выполнял. «Прогнать его?» Невозможно, он рассмеется. Да и смешно было бы. Разве найдешь еще такого урода? Такого наглеца с такой хваткой? Нет такого. Она потянулась под его грубыми ласками, искоса поглядела на лицо. Увидела сытое, хитрое, мясистое, осклабленное лицо. Как он безобразен! Как он силен и вульгарен! Ее охватило любопытство – Неужели нет ничего, что могло бы вызвать на этой наглой, самоуверенной роже робость и страх? Она принялась натравливать на него Маркграфа, незаметно, шутками. Семя упало на хорошую, давно подготовленную почву. Оно пустило побеги, стало расти. Как это выразился герцог Стефан? Нелегко при такой жене да иметь еще такого лансгофмейстера, как Фраунберг». Пора с этим кончать. Людвиг сыт по горло, посмешище всей Европы. И он покончит с этим в Мюнхене одним махом. Сначала покончит с габсбургским свинством, а потом и с Фраунбергом, с этим негодяем-ублюдком. — Посмотри-ка на меня хорошенько, сказал Фраунберг Маргарите хорохорис, с шутовски подчеркнутой важностью. — Посмотри на меня хорошенько. Может быть, «Уже недолго придется тебе любоваться мной». Так как Маргарита удивленно подняла глаза, он продолжал пищать. «Я, конечно, не красавец мужчина, но другого такого не сыскать. Кто интересуется мной, хорошо сделает, если повнимательнее рассмотрит меня, чтобы запомнить. Скоро не на что будет смотреть. Против меня что-то затевают. Марграф смотрит на меня точно копьями прокалывает». К сожалению, в копьях недостатка не будет. Он назначил меня сопровождать его в Мюнхен. Там легче будет это сделать. Гуфи, да, он этот добрый, честный юноша, который меня терпеть не может. И Кумерсбрук, проболтались. Смотри на меня хорошенько, Маргарита. А когда меня не будет, напивайся и будешь видеть меня во сне. Можешь за упокоенных служб не заказывать. «Ты славная баба, герцогиня Маульташ!» Засмеялся он и хлопнул ее по плечу. Он стал насвистывать любимую песенку о семи радостях, подмигнул ей, заковылял прочь, широко расставляя ноги. Маргарита не отозвалась ни словом. Она продолжала сидеть перед массивным столом в светло-зеленом платье под жестким слоем румян и белил. Перед ней лежали грудой акты и документы. Комната давила своей мрачностью, в ушах еще звенела песенка, которую насвистывал Фраунберг. «Да, он должно быть прав. В мире только и есть, что те семьи радостей, о которых поется в песне». Она никогда не отступала. Когда она в первый раз была разбита, повержена в прах, она не отступила. Из грязи и праха воздвигала новое – страну, города – пестрые, шумные, многолюдные города ее творение. А теперь эту кровь, которая она с такими трудами питала их, хотят отвести прочь. В Баварию? Еще куда-нибудь? Бессмысленно растратить ради шлюхи. Марграф ей ничего не сказал, но слухи просачивались к ней отовсюду. Договор с Габсбургами он расторгнет. Ее города, ее Тироль будет опустошен, ободран, высосан, загажен. Мало того, еще и другое — Фраунберг, урод, одинокий. Ее Фраунберг, которого она приблизила к себе. Быть может, он дурной, низкий негодяй, но он ее. Из всех людей только он, и его хотят у нее отнять. О, она ведь не забыла, как муж кричал во время их последнего разговора. «Я убью его! Я не дам делать из себя посмешище!» Она до сих пор слышит его голос, хриплый от ненависти, видит его обезумевший взгляд. Да, Конрада чуть ее не обманула, запахло убийством. Если он уедет в Мюнхен, он не вернется. Ее иссохшая дряхлая фрейлина Ротенбург вошла в зал, кашлянула. «Здесь итальянский торговец из Палерма, которого Маргарита вызывала». Нерцогине рада было отвлечься, приказала позвать его. Он появился перед ней, толстяк оливковое лицо, живые карие глаза. Товара у него было немало. Пестрые птицы, тонкие шелковистые шали и ткани, драгоценные камни, редкостное благовоние и наземные сласти. Он и его приказчик ловкими вкрадчивыми движениями разложили перед нею товары. Она засматривалась то на одно, то на другое, спрашивала, рассеянно слушала объяснение, говорила сама оживленнее обычного. «А это что?» «Флакончик, маленькая амфора из матового полудрагоценного камня прекрасной формы, закупоренная, запечатанная. Это?» «О, у госпожа герцогиня знаток, у госпожи герцогини безошибочный вкус». Это действительно большая редкость. Из цельного камня, а какое благородство формы, округлых линий, большой мастер делал ОДА, и пусть соблаговолит обратить внимание на высеченное здесь изображение. Вот император Гогенштауфен, Фридрих II, а здесь еврейский царь Соломон, а тут царица Савская, а на четвертой стороне султан Баубдилл, Великий и жестокий владыка. И содержание флакончика тоже большая редкость. Особая жидкость, безуханная, бесцветная, безвкусная. Если кто проглотит хоть одну каплю, не проживет и часу. Погаснет, как фитиль без масла. Драгоценный, благородный флакончик. Герцогиня накупила много и без разбору, против обыкновения не торгуясь. Шали, пряности, особенно украшения – Две пестрых птицы, приобрела также и флакончик. Затем села за стол, стала есть. Ела совсем одна в роскошной одежде. Роскошна была и сервировка, пышное яство, золотые миски, тарелки. В соседней комнате играла музыка. Слуги, пожи, поварята бегали и суетились. Она ела богатырски. Фраунберг прав. «Это одна из семи радостей жизни». Кругом лежали груды, купленные ею вещи, украшения, шали. Среди них и флакончик. Набеленными руками подносила она ко рту пищу. Горячие, рыбу, жареные, восхитительные иноземные сласти, приобретенные ею сегодня. Она глотала куски, вливала в себя вино. Наступили сумерки, зажглись огромные тяжелые свечи. Она ела. Одна Грузная, грандиозная, окаменевшая ела. Вот оно, черным по белому. Марграф не осмелился явиться лично. Послал Нарочного с коротким вежливым письмом, в котором просил ее подписи. Она сейчас же вызвала к себе фон Шенна. Перед ним она дала себе волю, излила свой гнев. Договор с Габсбургами действительно подлежит расторжению. Разрушен и уничтожен искусный чудесный канал, который нес ее городам жизненные соки и процветания. И от нее еще требуют подписи. Почва под ее ногами оседает, как песок. Дело ее жизни погибло, ускользает, как струящаяся вода, которую не удержать. Всему конец. Все уничтожено, так глупо, бессмысленно. Молча слушал Шенна, Его увядшее лицо странно сморщилось. Ее горе, ее отчаяние затрагивали его глубже, чем он готов был сознаться. Бедная женщина, бедная герцогиня Маульташ. Будь твой рот на палец уже, и мышцы твоих щек более упруги, жила бы ты мирно, счастливо, а Тироли Римской империи имели бы совсем другой вид, чем теперь. Он боролся с собой. нелепой сентиментальность. Когда он, наконец, заговорил, то был снова совершенно спокоен. Высоким, усталым, натрецнутым голосом заявил он, что, отказываясь от подписи, она ничего не выиграет. Формально ее подписи и не требуется. Марграфу она нужна только для престижа. Если же она подпишет, то ее хоть не смогут устранить при ликвидации соглашения. Маргарита молчала. И когда он увидел, как она сидит, пригорюнившись, кряжестая, широкая, потерянная, потухшая, его сердце снова сжалось.